Глава пятьдесят Александра. Я бесцельно брожу по коридору, потом замечаю няню, вернувшуюся из туалета. Переписывается с кем-то в телефоне, шлет сердечки. Сука, так и проворонила моего мальчика, в телефоне залипала. При виде этой картины во мне срабатывает черная ярость, и я бросаюсь на нее с кулаками, изрыгая проклятие «Тварь!» «Так ты за моим сыном смотрела, да? В телефон пялилась». Захаров, появившийся из ниоткуда, оттаскивает меня. «Успокойся». «Гадина! Ты видела, она в телефоне залипает. Так она и сына моего проворонила. Так и проворонила толдычу». «Я поверить не могу, что такое с моим сыночком приключилось. Он всегда со мной, а если не получается, то кто-то присматривает. Всегда нянечек нанимала. Никогда такого не было и вот. Здрасте». «Никак не могу успокоиться. Меня трясет». «Успокойся!» — встряхивает меня Захаров. Довольно сильно встряхивает. У меня зубы клацают, стукнув едва не в крошку. Прикусываю губу до крови, ахнув. Отталкиваю мужчину и бегу полоскать рот в туалете. Захаров сдержанно негромко матерится в коридоре. отчитывает нянечку. От холодной воды взвинченные нервы немного приходят в порядок, но у меня все равно течет из губы кровь и слезы стоят в глазах. «Саша?» — заглядывает Никита. «Ты как?» «Все в порядке». «Точно?» «Уйди!» «Боже, просто уйди!» «Это не свидание, это наказание какое-то!» «Зачем я вообще на него согласилась?» Захаров вздыхает и подпирает плечом косяк. «Саш, твоим сыном занимаются». Няню я отчитал. Лично. Агентство уже в курсе и завтра же готовы предоставить лучшую замену. Более опытную и... в жопу замены. Никому, сыночка, не оставлю. У тебя работа, выставка. Отношения, в конце концов, как же... Никак. Обрываю и выпрямляюсь. Ничего из этой жизни и здоровья моего сына не стоит. И у нас с тобой ничего не выйдет. Ты даже не пытаешься. Первая сложность — и ты в кусты хмурится. Да, в кусты. Да, я трусливая. Несколько лет жила без мужиков и еще столько же проживу. Прости, Никита, ничего у меня не выйдет с тобой. Ничего. Тебе лучше уйти. Саш, позволь, останусь. Все получится. Уйди, пожалуйста. Оставь меня. Не твое дело. Не твоя. Твоим не будет, пытаюсь улыбнуться, но кровь до сих пор течет. Уходи. «Как скажешь, Саша. Ты сейчас и не в том состоянии, чтобы разговаривать. Уверен, у твоего сына все будет в порядке». Захаров настойчивый делает шаг ко мне, целует в волосы. «Водитель будет ждать в машине. Отвезет, куда скажешь. Созвонимся завтра». «Не буду я тебе звонить. Я вообще никому не хочу звонить, ни с кем разговаривать. Только верните мне моего мальчика живым и здоровым». Через 15 минут меня приглашают. Конструкторы извлекли. С одной ноздрю справились быстро, со второй пришлось сложно. Деталь вошла очень глубоко, еще немного и пришлось бы делать надрез. Лицо у Амира опухшее, зареванное, нос покрасневший, похож на картофелину переваренную. Не могу его ругать сейчас. Просто не могу. Целую сладкие щечки, носик ушки. Он просится на ручки. Уже тяжеленький бычок, крепыш не по возрасту. Мне многие говорили не тягать его рывками, иначе спину сорву, но отказать ему повисеть на мне, обнимаясь, я не в силах. Прижимаю к себе изо всех сил. Надо домой доехать. Зачем? Алимчик, зачем ты детальки в нос совал? Боже, бью себя по губам. Поговорим потом. Он доверительно прижимается и шепчет на ухо. «Мама, я был слоном!» Выслушав рекомендации врача, обнимаю сына, чувствуя, что без сил совершенно. И знаю, что сама себе сказала, не сяду в машину Захарова, но желание оказаться дома и усталость сильнее гордости. Просто забираюсь на заднее сиденье и называю адрес. На следующее утро я получаю огромный букет цветов, доставку роскошного завтрака и новую порцию игрушек для Алима. Теперь конструкторы из очень крупных деталей. «Ничего не засунуть в крошечный носик, даже при самом большом желании». К букету прилагается записка. «Извини, мы еще можем поговорить? Если через десять минут после доставки я не окажусь в твоем черном списке, буду считать, что можно». «Захаров, кто же еще?» «Да или нет?» «Так-то он приятный мужчина, щедрый, внимательный, хорошо целуется». Признает промахи и даже способен извиниться. А я вела себя истерично, перепугалась. Я никогда в жизни так не боялась. Захаров перезванивает ровно через десять минут. «У него пунктик на пунктуальность?» Я отвечаю. «Хватит, надоело быть одной». «Привет, я даже не знаю, что сказать, признаюсь честно». «Привет, тебе ничего не стоит говорить». Должен говорить и извиняться я сам. Я, признаюсь, уже забыл, каково это, когда все случается в первый раз. А детишки маленькие. Был холоден к твоим чувствам. А ты очень яркая, чувствительная и эмоциональная, к тому же творческая натура. Больше не повторится. С Алимом все в порядке? Да, в порядке. Я переживал, Саш, тоже переживал. Но я не могу рвать волосы на голове от истерики. Ты же это понимаешь? Кто-то должен сохранять спокойствие. Я все-таки рискну предложить тебе няню. Не из агентства. Личная рекомендация моих близких друзей. Они сейчас в отпуске. Посмотришь? Взрослая, ответственная женщина. Очень любит детей. Нет, не хочу никому отдавать Олимчика. Я всю ночь не спала. Смотрела, как он спит. Конструктор выкинула сразу же, маниакально все перебрала, спрятала мелкие предметы. Не могу представить, что оставлю сынишку, но придется. Знаю, придется. Я же сюда не просто отдохнуть приехала. Я оставил ей твой адрес и номер телефона. Придет в течение дня. Если что-то понадобится, звони. И Саш делает паузу. Понимаю, сегодня ты хочешь быть сыном, но... Если захочешь погулять в компании или просто поболтать вечером... Ты знаешь, кому позвонить. Я так просто сдаваться не намерен и умею прощать моменты женских слабостей. Ох, а как хорошо говорить-то. Так правильно, цельно, обнадеживающе. Спасибо, Никита. Только нет у меня к нему сильной страсти и тяги. Может быть, это даже хорошо? Позволить себя любить. Я позвоню, как наберусь сил. Всю ночь не спала. И спасибо за завтрак. Все для тебя. Целую. После завтрака я решаю поиграть с Алимчиком. Никак не могу от него оторваться. Строим из конструктора большой бассейн для его любимых рыб. Кто-то приходит, звонит в дверь. Я без задних мыслей иду открывать, ведь Захаров предупредил, что придет няня. Открываю, а там... блять, на задницу чуть не упала. На пороге Расул с акулой под мышкой. Взгляд мрачный, полыхает темным. «Привет». Острый кадык на его глотке дергается. «Сына покажи». «Что?» Я медленно моргаю, не сразу понимая, что он от меня требует. «Я зайду?» делает шаг вперед. «Нахрен пошел?» — шиплю в панике, закрывая дверь. Наваливаюсь на нее всем телом. Но этот мудак успевает сунуть ботинок в щель.